Когда у него перехватило дыхание, он остановился, но оглянуться не посмел. Ему мерещилось, что птицы летят за ним, что мертвец, сорвавшись с цепи, следует за ним по пятам, что даже виселица кинулась с холма догонять покойника. Он боялся обернуться. Немного передохнув, он снова пустился бежать.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 он нашел бы тысячу поводов к раздумью, но мышление детей лишено четкости, и ребенок в лучшем случае может ощутить лишь легкую горечь пока недоступного ему чувства, которое, когда вырастет, он назовет негодованием. Прибавим к этому, что ребенок одарен способностью быстро забывать свои ощущения от него ускользают отдаленные беглые очертания сущности горестного явления. Самим своим возрастом, своей слабостью дитя защищено от слишком сильных душевных волнений. Оно воспринимает события, но почти ничего с ними не связывает. Взрослый доискивается связи между разрозненными явлениями. Ребенок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 Олимпсест из-под новейшего письма. Воспоминания оказываются точками опоры для логики. То, что было в уме ребенка впечатлением, становится силлогизмом в сознании взрослого. Впрочем, опыт может быть полезным или вредным в зависимости от человеческой натуры. Хорошая натура созревает, дурная растлевается.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 ступни об острые камни. Если бы было светло, можно было бы увидеть на следах, оставляемых им на снегу, алые пятна крови. Местность была ему незнакома. Он шел по портлинской возвышенности с юга на север, а шайка, с которой он сюда попал, вероятно, избегая нежелательных встреч, пересекла ее с запада на восток.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 Блуждая ребенок взобрался на один из таких холмов, остановился и огляделся, надеясь что с высокого места ему будет виднее. Но перед ним заслоняя горизонт расстилалась синеватая туманная мгла. Он внимательно всмотрелся в нее и пристальный взгляд его уловил какие то очертания. На востоке На дне отдаленной лощины, пониже синеватой мглы, которую можно было принять за движущийся в сумраке ночи утес, слались по земле и развивались в воздухе черные клочья. Синеватая мгла была туманом, черные клочья — дымом. Где есть дым, там есть и люди. Ребенок направился в ту сторону. Он увидел невдалеке спуск, и внизу у спуска среди неясных очертаний скал, окутанных туманом, что-то вроде песчаной мели или косы, которая, вероятно, соединяла видневшуюся на горизонте равнину с плоскогорьем, который он только что пересек. Очевидно, надо было идти в этом направлении. Действительно, он достиг Портлендского перешейка, образованного делювиальными наносами, который называется Чес Хилл. Он стал спускаться. Скат был трудный и неровный. Это была противоположная сторона той возвышенности, на которую он поднялся, чтобы выбраться из бухты. Правда, спускаться было легче. Всякий подъем...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 то переползал с утеса на утес и вдруг начинал прислушиваться, насторожившись, как чуткая лань. Он различал вдали налево слабый протяжный гул, похожий на низкий звук рожка. Действительно, в вышине уже происходили сдвиги воздушных слоев, предвестники того страшного северного ветра, который трубным воем дает знать о своем прибытии с полюса.